Потенциальные пострадавшие вели себя преспокойненько и даже не смотрели в сторону Валетова, оказавшегося в полном одиночестве. Неожиданно к нему подошла собачка из местных. Ах, и любит его животный мир! И стала крутить хвостом, раболепно приседая на задних ногах, вытягивая морду. и выпрашивая таким образом чего-нибудь пожрать. Валетов, несмотря на нехватку живого веса, даже поначалу службы не таскал еду в карманах, а потому дать животинке было нечего. Решив отвязаться от нудной собаки, Валетов поднялся, поправил на голове наушники, из которых вот-вот должна была донестись команда О начале подсветки И стал прогуливаться Из стороны в сторону Поигрывая в руках Лазерной указкой И отмахиваясь вяло От надоедливой собачонки То рукой, то ногой На Но бедная животина Окрашенная в основном В белые тона С черными и коричневыми пятнами Не отставала И продолжала цыганить Чего-нибудь полезное для желудка Валетов прошелся раз с другой из стороны в сторону, затем пошел к складу, мечтая открыть небольшую дверцу, вделанную в огромные ворота, зайти внутрь, заманить за собою собаку и быстренько выйти обратно, тем самым оставив животину внутри. Но к его неудовольствию вход оказался закрытым. Ему пришлось развернуться в обратную, поддеть ногой маленький камешек и, пиная его по асфальту, идти в обратную сторону, не обращая внимания на собачку, пытавшуюся время от времени шутливо цапнуть его за ботинок, или же схватить зубами с асфальта вновь обозначенную валетовым игрушку. Простакову предстояло организовывать или подсвечивать зону очень близко от складов, готовящихся к горению. Он глядел через большие стекла на то, как в небольшом цеху шла работа. Здесь не производили никаких удобрений. Это было подсобное производство, где делали мебель. Леха глядел на то, как работает пилорама, и бесстыдно лузгал семечки на совсем недавно подметенный местными дворниками асфальт. Как говорят, есть только три вещи, за которыми человеку приятно наблюдать. Горящий огонь, текущая вода и движение других людей во время работы. Леха привык с детства к виду работающих людей, и иногда посматривал еще и на тех, кто занимался прямо противоположным делом, а точнее бездельничал, с высоты грузовиков, наблюдая за происходящим. Прямой видимости Рехи была платформа с высокими чинами. Главная работа, как он знал из утреннего инструктажа, была впереди. После того, как прилетит вертолет и распылит некое вещество, Алексей был уверен, что этим самым веществом будет хлорка, так как она и запах имеет, и вредная, и лучше с ней работать в противогазе и перчатках. Так вот, всю эту дрянь придется еще и смывать, так сказать, проводить дезактивацию местности. Иногда он прижимал к уху наушник, пытаясь услышать от него голос лейтенанта Мудрецкого Но тот только соизволил поздороваться с троицей и дальше молчал, сообщив, что ожидает получения приказа только в 9.15. Счастливый Резинкин сидел в уазике, специально выделенном троице, для того, чтобы они могли независимо от основных сил приехать на место и рассредоточиться. Развалившись в водительском кресле за территорией завода, он слушал радио и ритмично балдел, раскачивая головой в такт музыки. Один наушник висел у него на ухе, и он был уверен в том, что Мудрецкий до него по-любому дарется. на территорию предприятия проезжать ему не было никакого резона, так как ему выпал самый козырный, по его мнению, объект. Надо подсветить водонапорную башню, а ее и из-за забора видать. Он просто направит лазерный луч в нужную сторону. Не будем надеяться, вертолетчики не промахнутся. Ритмично потрясая почти лысой башкой, Резинкин подпевал приемнику. «Я люблю тебя, ты любишь меня, мы любим друг друга, какая фигня!» Прямо перед ним, через стекло, можно было наблюдать за хаотичными перемещениями нескольких военнослужащих из военной автоинспекции. Четыре служебные автомашины стояли рядом с воротами комбината, видимо, призванные внушать собственным присутствием страх и ужас всем прохожим, обозначая тем самым, Официальность проведения мероприятия. Резина закрыл глаза и продолжал трясти башкой. Наушник слетел у него сухо, теперь он уже мудрецкого никак слышать не мог. И успешному выполнению задания мог помочь только случай. И случай помог. Он подошел к машине в хромовых сапогах и постучал жезлом по стеклу. Очнувшись, Резина приглушил приемник и поглядел на рыжую конопатую морду старшего сержанта, требующего у него документы и называющего себя военным инспектором. Действительно, на руке служивого имелась красная повязка с буквами и Ну, вы что, не в курсе, товарищ старший сержант? — начал вяло Резинкин. Здесь же учения идут. Я сюда специально приехал для того, чтобы в них участвовать. Ничего не знаю, давать документы. За правильное оформление своих бумажек Резинкин, что называется, отвечал. Он передал всю документацию бдящему инспектору и снова сделал радио погромче. — Так и не люби его, он ведь козел. Ты люби меня, я ведь не такой, как он. — Витьку вернули документы. — Все нормально? — Да, все в порядке, — согласился старший сержант. — А что у тебя за рация такая интересная? но Он показал на лежащую над приборной панелью лазерную указку. — Да, передатчик. Отмахнулся Витек, взял электронную игрушку и... Покрутил перед глазами старшего сержанта, затем положил на место. А в приемнике малолетки объяснялись друг другу в любви. — Я классный чувак, а он никто. Ты должна быть со мной. Отвергни левое фуфло. Витек продолжил кайфовать, провожая взглядом инспектора и называя его про себя нехорошими словами. Ровно в назначенное время Мудрецкий по рации получил приказ о том, что необходимо начать подсветку объектов, и тут же передал своим подчиненным указания. Он повторил приказ трижды. фрол услышав в ушах голос лейтенанта, забыл про собачку и тут же включил лазер, направив его на ангар, и продолжив медленно отступать от греха подальше. Никто не ожидал, что вертолеты появятся буквально через минуту. Машины, взрывая лопастями воздух, пронеслись над комбинатом, и каждая нашла свою обозначенную ей цель. Огромный шарообразный контейнер завис над ангаром буквально на пару секунд, И из него начала вливаться какая-то жидкость.